дня они обследовали маленький пятачок под скалой. Результатов не было никаких. Они нашли все, что бросал вниз Сема. Лазерная винтовка была сильно повреждена и больше не стреляла. Ее прикопали неподалеку. Пистолеты выжили при падении. Нож, топорик тоже были целы. Топорик только, видно, упал стрельем на камень, и один уголок режущей кромки у него сбился. Рюкзак был на месте. Не было только хозяина этих вещей. Игорь и папаша, потихоньку обсудив произошедшее, пришли к выводу, что Сёму утащили бандиты, оказавшиеся поблизости, и успевшие это сделать до прихода Лианы. Другого объяснения они не видели. Куда и зачем? На это ответа не было. Они обшаривали лес расходящимися кругами, но там по-прежнему не было никаких следов. Через три дня оставаться на месте стало уже невозможно. Лес постепенно наполнялся трупными запахами от разлагающихся тел. Появилось множество птиц, охочих допадали. Они кружили над скалой огромными стаями, беспрестанно орали и постепенно вели себя все более нагло. Если сначала они интересовались исключительно трупами, то когда их стало достаточно много, стали проявлять интерес и к живым. Не стоило испытывать судьбу, нужно было уходить. Они не знали, как сказать об этом Лиане, но она сама начала разговор. «Я не спятила», — сказала она им, когда они собрались вместе. Просто не могу уйти. Если бы я хоть что-то знала, как я потом буду жить, что буду думать, что бросила его? Я просто не знаю, что делать. Но, наверное, уже пора. Здесь мы больше ничего не сможем выяснить. Оставаясь и дальше на этом месте, я подвергаю опасности вас. Простите, что так сильно задержала. Леона опять заплакала. последние дни она делала это периодически. И если Игорь не помнил, чтобы раньше хоть раз видел ее слезы, то теперь это было обычным делом. Ему ее было очень жаль, но он не знал, как помочь. Нужно было просто это переждать. Время, как говорится, лечит. Хотя судьба Семы и была неизвестной, а Паша и Игорь не сомневались, что его нет в живых. Если бы человек и выжил после падения с такой высоты, то при условии неотложной и высокотехнологичной помощи. Поскольку этого здесь не было, то даже если Сема не умер сразу, то теперь был мертв уже наверняка. Как не тяжело потерять друга, но нужно было двигаться. — Лиана, — сказал папаша, — мы можем вернуться. Если ты не можешь дальше идти, мы пойдем назад. Это гораздо ближе и проще. Подумай об этом. — Назад? — просила Лиана. — Тогда получится, что вообще все зря. Что мы пришли, потерялись уму и вернулись? Но ну уж нет. Мы просто обязаны довести дело до конца, хотя бы из уважения к нему. Умом я понимаю, что его больше нет, что он не мог спастись. Но заставить себя поверить в это не могу. Так не увидела тело, для меня всегда будет надежда, что он выжил. Чего расселись? Идемте». «Может, и правда лучше вернуться», — сказал Игорь. «Мы еще и без проводника остались. Как мы без него пойдем?» «А кто вам это сказал?» — спросила Лиана. «Он просто на глаза не показывается, но держится неподалеку. Хитрый. Он тоже один тут оставаться не хочет». «Где он?» — оживился папаша. «Я его искал, но так и не нашел». «Какая разница где?» «Никуда он не денется. Не стоит за ним бегать. Сам придет», — сказала Лиана и зашагала через лес. Сначала показалось, что Лиана взяла себя в руки. Но это было не так. Она по-прежнему была не в себе и теперь использовала тактику выжженной земли. Первый раз они не поняли, что случилось. Она сказала Игорю и папаше, чтобы они ждали ее здесь, а сама стремительно исчезла. Не успев понять, в чем дело, они решили дождаться ее, как она и сказала. Вернулась Лиана довольно быстро, и вся была забрызгана свежей кровью. Она и старую-то не смыла, она так и была у нее на лице засохшими пятнами, а тут явно свежая. Оказалось, что Лиана засекла банду на пути и просто всю ее уничтожила, всех до единого. Банда была небольшая, чуть больше десяти человек. В следующий раз она исчезла, вообще ничего не сказав, и уничтожила еще одну группу местных, уже побольше. В третий раз Игорь с папашей попытались увязаться за ней. Но она их перехитрила и уничтожила в одиночку еще одну банду, правда, совсем маленькую. Так не могло продолжаться долго. Рано или поздно она нападет на слишком большую банду и не справится. Начинало складываться ощущение, что она просто искала смерти. Нужно было что-то делать. Когда они остановились на очередной привал, Игорь подсел к ней и сказал. «Ляна, здесь безопасно, поблизости нет врагов». «Ну, насколько я могу судить, то нет», — ответила она. Я, по крайней мере, ничего не заметила. «Скажи, ты мне доверяешь?» — спросил Игорь. «По-настоящему. Ты бы доверила мне свою жизнь?» Лиана посмотрела на него. «Думаю, что да. Тогда бы я хотел воспользоваться твоим доверием прямо сейчас», — сказал Игорь. «И каким же образом?» — спросила Лиана. «Можешь пройтись со мной без оружия?» Лиана пожала плечами, равнодушно отстегнула пояс с амуницией и положила рядом. Лук, колчан, винтовка уже лежали на земле, как и рюкзак. Они молча шли через лес, оба безоружные. Игорь молчал. Лиана тоже, потому что ждала, что он скажет. Наконец они вышли на берег небольшой речушки и остановились на берегу. «Тут очень мило», — сказала Лиана. «Надеюсь, ты не пытаешься создать романтическую обстановку. Ты же понимаешь, что это очень неуме...» договорить да она не успела. Игорь обхватил ее поперек груди, чтобы она не могла двигать руками, и прыгнул вместе с ней в воду, накрыв ее сверху. Оказавшись под водой, Лиана отчаянно начала сопротивляться и выворачиваться, но буквально через несколько секунд обмякла и перестала бороться. Игорь достал ее из воды. Она ничего не предпринимала, только удивленно смотрела на него. Глубина была чуть больше, чем по пояс. Он расстегнул ее кожаную куртку, стащил с Лианы и швырнул на берег. Потом расстегнул пояс на штанах и снял их тоже. Она ему не мешала. Даже поднимала ноги, когда он стаскивал штанины. Снимать кожу в воде была та еще задачка. Штаны тоже улетели на берег. Потолкнув Лиану слегка к берегу, туда, где немного помельче, он надавил ей на плечи, заставил сесть, чтобы под водой осталась только ее голова. Она все так же ничего не предпринимала, а продолжала смотреть на него с легким удивлением. Игорь шагнул к берегу, набрал грязь в руку и, вернувшись, стал размазывать ее по лицу Лианы. Ей пришлось закрыть глаза. Как следует, оттерев все застарелые пятна крови, он сходил еще к берегу, набрал полные пригоршни грязи и, вернувшись, стал втирать ее Лиане в волосы. С волосами пришлось повозиться подольше. Они сильно слиплись и повисли колтунами, склеенными засохшей кровью. Взгляд Лианы постепенно сменился с удивленного на благодарный. Закончив мыть волосы, Игорь уселся на берег и принялся той же грязью чистить куртку и штаны Лианы. Она еще некоторое время посидела в воде, торчащая наружу головой, наблюдая, что делает Игорь. Затем встала и помыла голову грязью еще раз, уже сама. После чего сняла все, что на ней было, включая нижнее белье, и тоже принялась стирать. Игорь деликатно не смотрел, сосредоточившись на чистке одежды. А Лиане было похоже все равно. Закончив стирку, Лиана развесила вещи на ближайших ветках. «Спасибо», — сказала она Игорю. «А теперь можешь меня оставить ненадолго одну?» Игорь кивнул, встал и ушел. Теперь он был почему-то уверен, что все будет в порядке. Было чувство, что Лиана вернулась. К тому же он уже давно испытывал неловкость, что она ходит перед ним без одежды. Так что уйти был даже рад. Он же что такие мужчина, зачем ему такие искушения? Оставшись одна, Лиана села на берегу и заплакала. Но это были уже другие слезы. Не слезы, слабости и бессилия, как до этого. Эти слезы подводили черту. Она ясно сознавала, что плачет в последний раз. Что теперь уже пора по-настоящему брать себя в руки. Нужно только выплакаться как следует, чтобы слез вообще не осталось. «Радикально», — сказал папаша, когда Игорь вернулся. «Ты наблюдал?» — спросил Игорь. «Мне ситуация показалась странной. Решил проследить за вами, но потом ушел, когда все понял», — ответил папаша. «Как ты познакомился с Лианой?» «Мы упорно пытались друг друга убить». «Ничья, как я понимаю». «Да нет, она победила», — сказал Игорь. «Тогда почему ты до сих пор жив?» — удивился папаша. «Ей была нужна от меня кое-какая информация, поэтому она меня заперла. Но потом все изменилось, и я захотел к ней присоединиться, когда увидел, что они с Семой собирают вокруг себя хороших людей. Оказалось, что мне нужен командир, иначе я начинаю делать глупости». — Она, значит, хороший командир, — спросил папаша. — Лучший, — сказал Игорь. — И это без всякой иронии. — И в чем это выражается? — Игорь пожал плечами. — Да во всем. Например, в том, что она всегда старается сберечь своих людей. Никогда не отсиживается за спинами, всегда на острие. У нее обостренное чувство справедливости. Причем без размазывания соплей. Она может быть очень жесткой, даже жестокой. — Но никогда просто так, — ответил Игорь. — Да, это я видел. Она в одиночку вырезала огромную банду, отомстила за Сёму. — Не хотелось бы, чтобы она на меня разозлилась, — папаша улыбнулся. — Да, — согласился Игорь, — иметь такого врага лучше сразу удавиться. И в то же время она просто девчонка, только у нее, к сожалению, мало времени, чтобы ей быть. Теперь после Сёмы не знаю, что будет. Она возьмет себя в руки, но незаживающая рана в ней все равно останется. Она никогда уже не будет прежней. «И мы, как это ни печально, ничего не можем сделать», — вздохнул папаша. Они долго сидели молча, и каждый думал о своем. Папаша достал вяленое мясо и стал, откусывая его маленькими кусочками, медленно жевать. Игорь, глядя на него, занялся тем же самым. Лиана пришла только через пару часов. Она выглядела и вела себя совсем как раньше, как будто ничего не случилось. «Думаю, нам пора», — сказала она. «Мы потеряли много времени» а на нас завязаны другие люди. Эвакуационная команда, наверное, уже давно работает, а мы еще даже не начали приближаться к цели». «Эвакуационная команда?» — удивился папаша. «Да, наши люди из Левиафана должны подготовить нам пути отхода. Возвращаться мы будем по-другому». «Спасибо, что предупредила», — сказал папаша. «Не обижайся, просто было не время. У нас же должны быть запасные варианты», — сказала ли она. «Я думаю, ты захочешь вернуться тем же самым путем», «Будет шанс еще поискать Тему», — сказал Игорь. «Мы обыскали все вокруг и не нашли никаких следов. Неизвестность меня, конечно, очень напрягает, но не думаю, что он жив. А если допустить, что каким-то чудом выжил, то будем надеяться, что выберется и сам нас найдет. Я хотела увидеть его труп, чтобы не мучиться, но ведь это очень глупо, правда? Лучше же думать, что он мог выжить», — сказала Лиана. Папаша и Игорь неуверенно закивали. На следующий день они достигли горной гряды. Впереди, судя по всему, был перевал, где через эту гряду можно было перебраться. Следов и остатков человеческого пребывания кругом было предостаточно. Они максимально усилили бдительность и снизили скорость. Шли теперь очень осторожно, предварительно в бинокль, наблюдая за наиболее открытыми участками. Пока все было тихо. Возможно, большинство обитающих здесь людей ушли, чтобы присоединиться к королю в его войне. Но Ляна в это не верила. Не могут люди бросить контроль над транспортным переходом. Это всегда очень хлебное место. Никто ее не бросал. Вскоре они в этом убедились. Это была ловушка. Они ее не заметили, потому что наблюдали за ними очень издалека. А теперь, когда они уже шли по ущелью и деваться им особо было некуда, сзади их отрезали. Это была довольно большая группа и по местным меркам достаточно хорошо вооруженная. Но, разумеется, без огнестрелов. «Справимся?» — спросил Игорь. «Сомневаюсь», — ответила Лиана. Игорь удивленно на нее посмотрел. «Это не ты говоришь. Ты всегда говорила, что справимся». «Нет, не всегда». «Я всегда говорила, что думаю». «Почему погиб Сема? Почему мы не справились?» Игорь предпочел не отвечать. Он не знал ответа на этот вопрос. Лиана продолжила сама. «Потому что дистанция оказалась короткой. У нас не было пространства для маневра. Почему я их потом одна смогла перебить?» Игорь опять промолчал. «Потому что я контролировала дистанцию и нападала тогда, когда это было удобно. Я действовала очень расчетливо. Что, не похоже было?» «Вообще-то да. Я думал, ты их в ярости перебила», — сказал Игорь. «Ярость была, но внутри». «А что, теперь хуже ситуация?» — спросил папаша. «Было видно, что руководство боевыми действиями он отдает Лиане». «Да, на нас скоро выйдет вторая группа, сверху перевала» и нас зажмут в этом ущелье. Прятаться здесь особо негде. С патронами у нас проблема. Мы с мы все расстреляли. Мы поделимся, — сказал папаша. Само собой. Но психология у местных необычная. Жизнь мало ценится, и они прут до последнего. Можешь убить всех, но даже если останется один, он все равно будет бежать на тебя. Совсем инстинкт самосохранения не работает. Такими трудно бороться. Их не удержишь огнем на расстоянии. «Думаешь, не успеем перестрелять?» — спросил Игорь. Лиана пожала плечами. «Если побегут, и их будет сверху столько же, как и снизу, то до нас может добежать слишком много». «Ты как-то очень спокойно об этом рассуждаешь», — сказал Игорь. «А что нужно делать? Паниковать?» «Тут всего два варианта. Либо справимся, либо нет», — сказала Лиана. «И каковы, на твой взгляд, наши шансы?» — спросил папаша. «Один к четырем. То есть процентов двадцать» ответила Лиана. «Не густо. Никаких других мыслей нет», сказал папаша. «Нет. Обычно в такой момент появлялся Сёма и ломал ситуацию. Но в этот раз я на это не надеюсь». Игорь взглянул на Лиану. Она говорила это совершенно серьезно и спокойно. «Ну, двадцать процентов — это не два. Мы еще поборемся», сказал папаша. «Тогда лучше уже начинать», сказала Лиана и указала вверх по ущелью, где показалась большая группа людей. Сначала выстрелила Лиана, потом Игорь, а следом и папаша. Первые два выстрела из лазерок были тихими, а вот от папашиной винтовки грохнул на все ущелье. Поздравляю, сказала Лиана. Теперь они знают, что у нас есть огнестрельное оружие. Это придаст им дополнительный стимул к атаке. Они здесь, когда такое видят, прям разум теряют. Так что же, не стрелять нужно было, удивился папаша. Да нет, это я так, сказала Лиана. И они увидели, что стреляет она уже в противоположную сторону. Там тоже показалась группа преследователей. «В течение пары минут узнаем, мудро ли ты принял решение, папаша». «Ты о чем?» — дернулся папаша. «Скоро узнаем или не узнаем?» — ответила Лиана, продолжая стрелять каждые три секунды. Они поняли, что ничего больше от Лианы не добьются, и сосредоточились на стрельбе. Бандиты и правда перли с двух сторон сплошным потоком, но не бездумно, А поняв, что в них стреляют, старались укрываться за камнями и переползать по ложбинкам. Далеко не каждый выстрел достигал цели, а враги были все ближе и ближе. «Когда они приблизятся, укроемся в этой расщелине», — Лиана кивнула. «Там тупик, но вход узкий. Сможем продержаться какое-то время». Когда ближайшие бандиты были уже в 20 метрах, Лиана крикнула. «Отходим, а то сомнут». Они побежали в расщелину, у входа в которую Игорь остановился. И пока Лиана с папашей занимали позиции для стрельбы, разрядил обоймы своих пистолетов в ближайших преследователей. За это время папаша и Лиана расположились за валунами в расщелине и приготовили для стрельбы луки. Когда в узком проходе показались преследователи, папаша кинул туда гранату. Несмотря на небольшую мощность, в ограниченном пространстве жахнуло знатно, так что уши заложила. «Не похорони нас здесь своими гранатами!» — крикнул ему Игорь. Поздравляю! «Ты принял правильное решение!» — крикнула Лиана папаша. «Теперь 50 на 50!» Папаша удивленно на нее посмотрел. Он по-прежнему ничего не понимал. Но в следующую секунду ситуация резко изменилась.